«Виктор, шут!» — сказала Лола, увидев результаты поиска по сети. «Вот кто этот игрок! Супердорогие автоматы!» Она запустила программу поиска по фотографиям увиденного ей в казино человека, правда, без особых надежд. К ее немалому удивлению, она получила 83% совпадение с фотографией Виктора Шутта, известного оружейного магната. «Наивный старый мудак», – процедил Эрни, откинувшись на кровати и через плечо Лолы, глядя на экран компьютера. «Лучше сказать, что он отец человека, которого нам следует захватить», – сказала Лола, указывая на текст под картинкой. И не стоит упускать из виду то, что он один из богатейших людей галактики. Можешь думать о нем что угодно, но он может себе позволить проигрывать столько, сколько захочет. И для нас стало бы непростительно просто проигнорировать его нахождение здесь. Ну хорошо, заявил Эрни, делая вид, будто ему интересно. И как ты думаешь? что он может делать на лорелее богатые люди любят играть на деньги как я тебе и говорил лола если бы ты дала мне достаточно чтобы присоединиться за стол с большими ставками ох опять ты за свое воскликнула лола есть несколько возможных причин почему он находится в казино и скорее всего Потому что молодой шут оказался не в состоянии объяснить, почему вместо него был робот. Но «Ну, все возможно, сказал Эрнест, сев на край кровати. Но как тогда объяснить постоянное появление его в рекламных роликах или в парке аттракционов на Ландуре или на какой-то третьесортной планете, черт знает на каком расстоянии? от цивилизованного космоса. Они все тоже подделки. Ну, возможно, не все, — нахмурилась Лола. Но одна вещь из тех, что я поняла за многие годы, гласит. Когда вы занимаетесь сложным бизнесом, приглядывайте за деньгами и тем местом, откуда они приходят. Мы все знаем, что казино верный шанс является чертовски прибыльным местом, и огромное количество дураков идут сюда с целью потратить свои денежки. Не значит, Уиллард Шут должен быть где-то здесь. Ну, все, что это нам нужно, это выяснить где, а потом осуществить молниеносное похищение. — Да, конечно, это так просто! — усмехнулся Эрни. «А почему бы тогда не захватить старика?» «Эй, черт! Да у него больше денег, чем у его сына!» «Да и целая рота солдат рядом с ним не шляется!» Но Он начал подергивать за волоски, растущие из носа. «Прекрати!» — отмахнулась Лола и вспомнила особенности встречи с Виктором Шуттом. «Я не уверена!» что старика так просто похитить. Когда я его видела, то заметила как минимум одного телохранителя, и кто знает, сколько еще не заметила. На этот человек может позволить себе лучших из лучших, а его бизнес предполагает, что соискатели сами выстраиваются к нему в очередь. И я гроша не поставлю, что легион не присматривает. «За отцом своего командира». «И я не поставлю», — признал Эрни, разведя руками. «Но если работенка настолько сложна, то почему же мы еще здесь? Нам срочно следует улететь на самую захолустную планетку на карте галактики или даже за пределами карты. Не вижу никакого смысла торчать здесь» если мы не можем выполнить поставленную нам задачу, особенно если учесть грозящие последствия. — Эй, я не отказываюсь от работы, — сказала Лола, проваля указательным пальцем по щеке. — Я даже считаю, что для нас даже стало лучше, раз здесь и отец, и сын. Это дает нам возможность... Похищать любого из них. И, кстати, шансы удачно похитить резко возрастают. Потому что охраняя сразу двоих, службе безопасности легче ошибиться. Мы немножко понаблюдаем, а потом я составлю план. — Ты придумаешь план? — переспросил Эрни. — И это после твоего гениального плана который втянул нас в эту передрягу? А почему я не составляю планы? — Потому что ты тупица, — сказала прямо Лола. — Я не говорю, что сейчас у нас все идеально, но все же. Если бы главным был ты, мы бы оба уже были за решеткой и молились о том, чтобы мистер Ви и его головорезы не достали нас и там. Эрни нахмурился. «Это напомнило мне один очень интересный вопрос. Мы не знаем, почему и для кого мистер Ви устраивает похищение. И поверь мне, лучше, если и не узнаем», — вставила Лола. «Ну хорошо, хорошо», — скинул руки Эрни. «Но тогда почему уже? Если эти парни могут сделать с нами все, что захотят, почему бы им самим и не похитить? Ой, шутта!» Лола покачала головой. «Ты вправду не понимаешь? Ну подумай хорошенько, что случится, если нас поймают?» «Если нам повезет, мы получим путевку в колонии и проведем много времени, делая искал песок». Пожал плечами Эрни. Если и не повезет, в песок зароют нас. Абсолютно правильно, подтвердила Лола. Но людям, которые наняли нас, есть что терять, и умирать им совершенно не хочется. Поэтому они сводят риск к минимуму, нанимая нас и не давая никаких письменных документов. И поэтому же Нам не надо знать, кто они такие, иначе мы станем слишком опасными. Эй, опасность — это мое второе имя, — заявил Эрни, ударяя себя кулаком в грудь. Да, но будь осторожен, если не хочешь попасть в еще более худшую ситуацию, — заявила Лола с усмешкой Эти люди играют круто, Элизабель. «Понял, ты права», — сказал Эрни. «Но пока ты не составила план, я попробую себя в деле. Я не такой тупой, как ты думаешь». «Да ладно», — сказала Лола, широко улыбаясь. Пока Эрни не успел обидеться, она прибавила. «Но пока побудь один и отдохни, а я пока схожу и немножко по шпионю». «По шпионю? Зачем?» «Ну, за двумя птичками, большой и маленькой», сказала Лола, открыв дверь и посмотрев Эрни в глаза. «Если немножко повезет, мы можем поймать их обеих». И оставив Эрни размышлять над сказанными словами, она закрыла дверь и ушла.